559. Декабрь 8. -е. Если психическая энергия находится под властью астрального начала своего или чужого микрокосма, овладеть ею невозможно. Люди делятся на рабов и свободных. Рабы у астрала и свободные от власти его. Все необузданные чувства порабощают. На каждое чувство надет узда. Надо знать, как владеть любым чувством. Осознание достигнутой власти над каждым, знаменует победу. Только овладевающий идет, а овладевший доходит. Энергию из одной части тела можно перевести в другую, например, половую поднять вверх. Точно так же извлекается энергия, то есть огонь, из чувств прочих и прочих эмоций и устремляется вверх, в сферы высших проводников. Восторженность — это распущенность или разнознатость астрала. равно как и всякая легкая его возбудимость на разные воздействия. Следует сурово отличать огненность от нервной возбудимости. Это ложная огненность, например, раздражительность, раздражение. Творящий огонь превращается в поедающий пламень. Поедающий, значит, вышедший из-под контроля. А обузданный, даже обычный огонь отепляет жилище, вырвавшийся из печи, сжигает его. сдержанность сила. сдерживается и аккумулируется психическая энергия, то есть огонь. Каждая вспышка нездержанности растрачивает его. Каждое сдерживание есть накапливание огненной мощи. Каждое обуздание эмоций победы. Воздаяние добром за зло есть обуздание в себе черного огня, который обычно возникает в ответ на встречную злобу. И такое воздаяние становится трансмутацией черного огня в светлые огни. Каждый человек Это трансмутатор не только своих собственных огней, но и огней окружающих его людей, или в огонь творящий, или в огне поедающий.